Уатс он смол, стэп фор «Кьюстон, у нас проблема». Голос Нила Армстронга прозвучал глухо с паническими нотками. «В чём дело, орёл? Вам лучше увидеть это самим». Изображение с камеры дёрнулось и покрылось рябью. Где-то там на Луне космонавт пытался примостить объектив к маленькому иллюминатору на люке лунного модуля. Наконец тряска прекратилась, и люди в Хьюстоне увидели поверхность земного спутника. Там на сером реголите, где не ступала нога человека, стояли двое. Высокие, полные фигуры в темно-синих скафандрах с яркими хромированными деталями. За прозрачными шлемами с антеннами нечеловеческие плоские коричневые лица с огромными фиалковыми глазами. «Хьюстон, вы видите? Хьюстон!» «Хьюстон, вы слышите нас?» «Слышим, Орел». Голос Земли звучал сдавленно. «Вы уже вступили в контакт?» «Плакат, вы прочитали его?» Камера снова задергалась, пытаясь показать другой ракурс. Действительно, инопланетяне держали желтый транспарант с ярко-красной надписью на английском, русском и китайском. «Частная собственность, посадка запрещена», Просим покинуть немедленно. В следующий раз будем стрелять. Орел, попытайтесь вступить с ними в контакт. Какой контакт? Вы там очумели. У них оружие. Каждый раз, когда мы смотрим в иллюминатор, они показывают нам, чтобы улетали. Хьюстон, они нас тут пристрелят. Орел, сохраняйте спокойствие. Мы должны обсудить сложившееся положение. Займитесь тестированием взлетного модуля. «Вас понял. Приступаю». В течение часа астронавты, склонившись над приборами, ждали ответа с Земли. «Орел вызывает Хьюстон. Как слышите?» «Хьюстон, Орел на связи». «Орел, вы возвращаетесь на Землю. Как вернетесь, снимем вашу посадку в Голливуде. Начинайте процедуру взлета. Но перед этим...» Люк аппарата открылся. Командир экипажа спустился на три ступеньки лестницы и взглянул на инопланетян. Те замахали руками, жестами показывая, чтобы земляне улетали. Нил Армстронг согласно закивал, махнул рукой, подтверждая указания, а затем вытащил из-за спины флаг на древке и с размаху, как копье, воткнул его в лунный грунт. Резко опустил одну ногу, топнув по реголиту и оставив отпечаток ботинка и, быстро перебирая руками, полез обратно в модуль. Инопланетяне переглянулись и пожали плечами. А лунный модуль «Орел» уже поднимался в черное небо, выбрасывая огненные струи из двигателей. «Туварищ майор, может, снимем уже эти костюмы? Неудобно ведь?» «Иванов, ты у меня договоришься. А если они еще наблюдают за нами? Вот вернемся на базу, тогда снимем». «Так точно, товарищ майор. А они точно не прилетят еще раз?» «Уж кто-кто, они знают, что такое частная собственность. А прилетят, устроим им шоу и выставим счет за экскурсию. Все, Иванов, давай, подбери их флаг, нечего тут мусорить. И еще, след от ботинка сотри. Первый шаг на Луне наш».